Майя. Сноска. Понятие в индийской философии особая сила или энергия, которая одновременно скрывает истинную природу мира и обеспечивает многообразие его проявлений. Майя является иллюзией не от того, что она лишена бытия, а от того, что она приходящая. Человек из-за своего неведения Авидья строит в уме ложное представление о существующем мире. Такое представление о мире является майей. Для индуизма и буддизма характерно сравнение маи с постоянно меняющимися очертаниями облаков, пузырями на воде и тому подобное. Майя созданная творцом иллюзия, череда перемен, оковы страданий и цель adepta путём отречения от соблазнов. достижение высшего начала, избавиться от цепей майи и выйти из бесконечного круговорота сансары. Википедия. Атман. Абсолют. Сноска. Одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма вечная, неизменная духовная сущность, абсолют, осознающий своё собственное Существование. Термин используется для описания высшего я человека и всех живых существ. После пробуждения человек знает себя как атма. Я не это, я то. Я есть абсолют, и я это знаю. Абсолют. Человек осознаёт своё существование в качестве высшего субъективного начала. абсолютного сознания атман соотносится с верховным объективным принципом абсолютным бытием брахманом в предельном случае отождествляясь с ним википедия лила сноска широкое понятие в индуизме описывающее игру Развлечение, наигранное притворство, представление или даже дружеское состязание в религиозном смысле лилы называют божественной игрой или деяние бога ради развлечения или наслаждения. Лила является важным философским понятием как в монистической, так и в дуалистической философиях индуизма. Как правило, речь идёт о земных играх с людьми и для людей. Википедия. Игра Лила. Сноска. Индийская настольная игра. Дата её появления неизвестна. Впервые описана Харишем Джохари в 1980 году в его книге. Игра основана на философском понятии Лила, является инструментом наблюдения за закономерностями случайных событий в жизни. Википедия. В настольной игре Лила 72 клетки. Каждая клетка это изначальное состояние бытия. Чтобы войти в игру Лила, нужно выбрасывать игральную кость до тех пор, пока не выпадет цифра 6. Игрок минует первые 6 клеток и сразу попадает на клетку 6 забвение. Эта клетка обозначает начало игры. Факты о цифрах. Цифра 72. Соломон запечатал в железном сосуде 72 князя демонов с их легионами и бросил в озеро в Вавилоне. Каждый демон отвечал за определённую сферу бытия, и только Соломон мог управлять ими. В каббалистической традиции 72 демона это отражение ангелов, чьи имена воплощают абсолютные идеи Бога. Каббала насчитывает 72 имени Бога. 72 количество языков, на которых говорят в Вавилонской башне, согласно более поздней традиции. 72 обычное число учёных, переводящих Септуагинту, согласно легендарному рассказу в письме Аристе. 72 общее количество книг в Библии в католической версии, если считать книгу Плача частью книги Иеремии. Нынешнее распространение книги Откровение состоит из 22 глав, принятых с 13 века, но самым древним из известных разделов текста является разделение греческого комментатора Андрея Цезаря VI век на 72 главы. 72 число людей, погибших вместе с имамом Хусейном, в битве при Кербеле. 72 количество хорий, которые каждый мусульманин-мученик или каждый мужчина-мусульманин, согласно некоторым хадисам, получит в качестве компаньонов в раю. Согласно Зуару, лестница Иакова насчитывала 72 ступени. 72 число людей, погибших вместе с имамом Хусейном, в битве при Кербеле. Количество учеников Конфуция, освоивших его учение. Говорят, что Махавира, 24-й и последний Тиртханкара джайнизма, достиг нирваны после своей физической смерти в возрасте 72 лет. В египетском мифе о сотворении мира Тот выигрывает 72-е число каждого дня в году от Луны в игре в шашки в пользу Оут, богини неба. Он использует эти части, чтобы сделать пять промежуточных дней, в которые рождаются оставшиеся боги и богини. Добрый бог Осирис был заключен в гробу семьюдесятью двумя злыми учениками и соучастниками Сета. В возрасте полового созревания юный Парси получил наряд священного шнура Кучти, сделанного из семидесяти двух панелей. постельных принадлежностей как символ сообщества. В Чоухай 72 число планет между адом и раем. Есть 72 ступы, которые составляют Боробудур, самый большой в мире буддийский храм. В Ангкоре, месте древних кхмерских империй, найдено 72 главных храма. В исламе 72 это число сект или деноминаций, которые обречены на ад согласно хадисам с высказыванием пророка Мухаммеда. Цифра 6. Соломонова печать состоит из взятой в круг гексаграммы. По одной из легенд на печати запечатлено имя Бога. Тетраграмматон в каббалистической традиции четырёхбуквенное непроизносимое имя Бога. В Танахе, Библии, тетраграмматон встречается 6828 раз, что, будучи сведённым суммой к одной цифре, даёт шестёрку. Для входа в игру Лила нужно, чтобы на игральной кости выпала шестёрка. Храм Соломона был воздвигнут на шести под ножи их к трону Соломона вели 6 ступеней. По учению пифагорейцев, цифра 6 это символ сотворения мира. У евреев в 6 дней творения символ двух треугольников Звезда Давида. У китайцев 6 число Инь, олицетворение женского начала. У славян шестёрка символ наведения чистоты и порядка, как в духовном так и в физическом плане Конец озвученной книги